Глава 46. Старый знакомый. Сергей Морозов. Фрис. Когда я вошел в портальную комнату вражеского клана и по истечении выделенного системой времени захватил осколок противника, кроме информации о победе и возвращению 10 уровня, мне стала известна еще одна инфа. Внимание! Вы достигли границы кланового развития. Для снятия границы увеличьте состав клана. Минимальное количество 5 человек. Внимание! Уровень острого соперника равен вашему. Вы можете понизить его уровень и получить очко кланового развития. Желаете понизить уровень клана Алые Реки? Но делать этого я не стал. Сейчас мы еще можем разойтись, не боясь удара в спину. Но я не уверен, что когда врагам будет нечего терять, те не попробуют идти в банк Поэтому-то я и отказался от такого варианта. Ну что, поговорим? смотрел я на наших пока что врагов. «О чем?» – вышел вперед их лидер. «Хочешь предложить мир?» – криво усмехнулся он. «Именно!» – кивнул я. «И вы, и мы уже умирали. Сколько жизней друг у друга осталось, нам неизвестно. И хоть вас и больше, но мы сильнее. Вроде как пад!» – я поднял руку, не дав ему возразить. «Вроде как!» – потому что я только что мог понизить ваш клан еще на уровень. Но если я так сделаю, то бой становится невыгоден только моему клану. Сейчас же бой невыгоден нам обоим. Предлагаешь остаться при своих? уточнил он. Не совсем, покачал я головой. Не знаю, как у вас, но мы вполне способны, пусть и в ограниченном количестве. Но скрутить счетчик. Золотое лечение. Понятно, почему ты время тянешь, сплюнул противник. Но всегда есть место случайностям, терпеливо продолжил я, не уточняя, что он не прав. И удачи. Так что я не хочу сейчас проверять, у кого на стороне окажутся эти два фактора. У нас сейчас другие планы. Так что разойдемся? С небольшой компенсацией от вас. И какой же? Глянул тот на меня. Оплатите сутки работы наемного стража, что вы убили. Это недорого, заверил я его. «Но, на мой взгляд, справедливо!» Подумав и посовещавшись с остальными, глава Алых рек согласился. «Игрок Борей передал вам 50 кредитов». Перейдя на свой остров, я направил осколок в сторону столицы. Кирилл же пока переместился туда с помощью телепорта для найма нового защитника. Я же просто хотел дождаться прибытия стража и дать ему команду не на простое дрейфование в потоках воздуха а на имитацию осмысленного движения. Хотя бы просто от точки к точке. «Сергей, вдали какой-то остров, и он идет к нам на перерез», предупредила меня Катя. Посмотрев в нужную сторону, я немного выдохнул. Это был явно клановый осколок, но гораздо больше нашего. И хотя полностью скидывать со счетов то, что игроки нападут, не стоило, но практического смысла у них в этом действии уже не будет. «Эй, на островке!» «Что здесь делаете?» — крикнул нам знакомый голос с приблизившейся земли. Я смотрел на парня и не верил своим глазам. Игрок Персей 60-го уровня. Клан Эллада. «Если бы не Ник, то вспомнить его мне было бы сложнее. А так, одного из соперников по руне для Кати забыть было бы сложно». «А что, здесь запретная зона?» — спросил я, не зная, чего ждать от встречи. «В каком-то смысле!» — кивнул парень. — Дальше по вашему курсу территория псоглавцев. И хоть сами они уже не того уровня, чтобы за вами гоняться, но у них хватает мелочи из данников. Вот их-то они и натравят на вас, — пояснил свою мысль Персей. — Данников? — не понял я. — Мелкие кланы, что, чтобы быстро подняться и получить дополнительное преимущество перед другими, платят в день определенную сумму. Взамен... Псоглавцы помогают с информацией и борьбой с конкурентами. Например, вступите вы в бой с каким-то кланом 10 уровня из их данников. Так никто к вам на помощь прийти не сможет, даже если у вас есть знакомые и друзья в других кланах. Псоглавые не дадут им пройти. А у их шавок наверняка и химеры будут максимальные для их уровня, и петы прокачанные и комби заковыристые. «Я вот вижу, что для уровня своего клана вы сами гораздо сильнее, и если бы не знал, что вы на ножах с псами, решил, что одни из их подчиненных. Хотите сразу через слияние на двадцатый перейти? Не советую. Тогда уж с самими псоглавами драться придется, а там тушите свет». Рассказанное Персеем меня сильно удивило и даже ошарашило. «С выполнением квеста мы как-то выпали из жизни остальных игроков». И пока нам везло, почти не сталкивались с ними. И тут такие новости. — Да нет, пока не планируем, — задумавшись, ответил я. — А сами-то вы здесь зачем? — Отщипываем от этих шавок по чуть-чуть, а то уж больно они борзые стали. Криво усмехнулся Персей. Присмотревшись к самому игроку, я отметил двенадцатый уровень его клана. — Поэтому ты двенадцатый, а не десятый. Вдруг пронзила меня догадка, с чего бы магу самому не пойти путем Волгалы. «Да — Да! — кивнул он. — Приходится идти долгим путем. — Может, это и к лучшему! — пожал он плечами. За моей спиной вышел Кир с новым стражником. — Так вы все еще втроем! — догадался Персей. — Новые обезбашенные! Как вы вообще умудряетесь еще на плаву держаться, несмотря на ваш уровень? — Вы точно не шакалы? — Настороженно задал вопрос игрок. «Шакалами вы называете данников псов?» Взамен сам спросил я. Тот кивнул. «Нет, не они. Просто нам везет!» Улыбнулся в ответ я. «Спасибо за информацию. Не подскажешь тогда, куда стоит лететь?» Персей махнул рукой в сторону на 90 градусов отличную от той, куда мы направлялись. «Бывай!» — попрощались мы с ним. Дав команду новому стражу, мы перенеслись в Риолд. Все-таки нам так и не терпелось, наконец, закрыть эту цепочку. А по пути я решил снова использовать откатившийся катализатор и повысить ранг посоха. Давно пора. Ранг серебряного посоха комбинатора повышен до золотого. Доступны комбинации заклинаний золотого уровня. <Слышко> вот так, удовлетворенно кивнул я. Можно и защиту посильнее сделать. Фриз, пошли! — отвлек меня сова. — Потом уже своим развитием займешься. Лучше скажи, пропуск во дворец-то тебе дали? — А как же! — Ровно одно посещение, — уверенно ответил я. — Давайте, кубок, и пойду. Применив возможность прохода, я очутился перед дворцовым слугой, что проводил меня до короля. Вот сейчас все и решится. Подвиг мы совершили или только неприятности нашли. Приветствую, ваше величество. Начал я, на что Лиркин кивнул и задал вопрос. «Ты совершил подвиг, чтобы получить желаемое? Или это наша последняя встреча?» Молясь всем богам, я сглотнул, готовясь ответить «Да».